Глава 57. Двойной день рождения. Прошло 7 лет. Алекса. смотрел на свое отражение в зеркале, пробежалась по наряду, макияжу, взгляд застыл на лице. Я, в общем-то, не сильно изменилась за последние годы, и только лишь глаза выдают, что мне уже не 20, и даже не 25 Из рассуждений меня вырвал голос Ады. Она стояла рядышком, вцепившись в мой подол и завороженно рассматривала новое платье. «Мамочка, ты такая красивая!» Я обняла мягенький комочек счастья и поцеловала. «Нет ничего прекраснее детей. В них весь смысл жизни». Бесцеремонно открылась дверь и вошел Адамаск. «Ты готова?» рявкнул он недовольным голосом, игнорируя дочь, которая стояла рядом. От неожиданности девочка прижалась ко мне еще больше. Она всегда боялась Адамаска. На сто процентов маменькина дочка, что, конечно, его жутко раздражало. Ведь он возлагал на нее такие надежды. Думал, она станет второй Дамале или даже лучше. А все вышло наоборот – Ада была стеснительной, по-детски трусливой, застенчивой, неразговорчивой девочкой и никакими незаурядными способностями не обладала. Не воспринимала отца и боялась его как огня. К моему счастью, на этом неудачном опыте он и поставил точку. Фантазии превратить меня в инкубатор и наплодить девочек его покинули. Визиты стали редкими и вскоре он почти не появлялся у меня, контактировал исключительно с ребенком. Тут выбежала Дамале с наполовину застегнутым платьем и с разбега запрыгнула на отца. Он сразу изменился в лице. «Привет, милая, как дела?» Всегда поражалась тому, что Адамаск способен на любовь, но рядом с дочерью он кардинально менялся, и от деспота и тирана ничего не оставалось. «Я очень соскучилась. Где ты так долго был?» «Два дня – это долго? Дела государственной важности». «Ясно», – уныло ответила дочка но сегодня мы повеселимся, ты готова?» Дамале закивала и обняла его. «Иди, закончи свой наряд, я тебя жду». Дочь заторопилась и скрылась за дверью. Поймав мой взгляд, Адамаск сказал, «Зря ты пренебрегаешь услугами мастеров молодости, возраст тебя совсем не красит». Я молчала. Это в порядке вещей, что при виде меня он постоянно говорит что-то неприятное, в надежде, что сорвусь. Но мне уже все равно, как я выгляжу давным-давно, и иногда хочется побыстрее составиться, чтобы он даже смотреть на меня не мог. Может, тогда пора отменять этот двойной день рождения, чтобы я не позорила тебя? Он смотрел, уже недовольным. Но ведь сам же хотел, чтобы я отреагировала. Надеялась, что он совсем разозлится и запретит идти на праздник. Но, конечно, нет. Адамаск прекрасно знает, что для меня это самое большое наказание – сидеть рядом с ним, строить из себя преданную жену и всем улыбаться. Последние три года Адамаск празднует двойной день рождения, очередная его причуда. Вспомнил, что подарил мне жизнь именно в этот день, и ему показалось забавным такое стечение обстоятельств. Теперь это наш извращенный семейный праздник. Он, конечно, и понятия не имеет, что такое нормальная семья, но все же его больной мозг тоже стремится к сплочению. Только все не к месту и не ко времени. Да малей любимица, и если бы не она, то от меня давно бы избавились. А Дамаск меня ненавидит за то, что он, он для меня не предмет обожания, как для всех. Ведь они прошли долгий путь для того, чтобы быть в числе избранных, только меня взяли силы. Да такая возможность, я бы, не задумываясь, убила этого человека без всякого сожаления. Чем больше я узнаю, тем больше поражаюсь его чудовищности, хладнокровенности и абсолютной беспринципности. Он очень сложный человек, и даже просто находиться с ним неимоверно тяжело. Когда Дамале исполнилось три года, он был настолько поражен ею, что решил, нам, несомненно, нужна еще одна дочь – Так появилась ада. Она стала самым большим разочарованием отца. Захарий все сделал, как в прошлый раз, и перелил кровь в тот же день, и проводил те же манипуляции, но ничего не вышло. Дамали, Дамале же в 7 лет очень опережала своих сверстников в развитии, была проницательной, общительной и смелой. В 3 года у нее открылся дар, она могла читать мысли людей, всех кроме своих родителей. А Дамаск никому не выдавал этот секрет, и весь дворец был в недоумении, почему Дамале так любима отцом. Ведь она девочка, а женщина это почти неполноценный человек». Они были неразлучны, и если остальным детям он уделял несколько часов в неделю, то Дамале почти всегда вертелась рядом. Несмотря на мою неприязнь к этому человеку, я могу сказать с полной уверенностью, для нее он был отличным отцом. А Адамаск любил выводить людей на эмоции, любил раскрывать их сущность, и это было неприятное зрелище. Именно поэтому мне не нравились эти публичные мероприятия. Сплошной негатив, унижение и постоянные неприятные сюрпризы. Мы с девочками вышли в коридор, и там нас ждал Адамаск. Дружно, словно самая примерная семья, мы пошли в главный зал, заняли свои места. Краем глаза видела, все меня рассматривали с презрением, будто задавали вопрос, что здесь делает эта выскочка. А я и сама не понимала, что здесь делаю и зачем весь этот цирк. Но попытайся я им объяснить, меня же не стали слушать. «Поэтому я здесь ни с кем не общалась. Мы втроем жили в своем маленьком мирке». «Алекса, у меня сегодня для тебя сюрприз», – сказал он еле слышно. «Правда? Может, сегодня сделаешь мне подарок, и мы обойдемся без сюрпризов?» Он никак не отреагировал на мою фразу, но было видно, что доволен моей реакцией. Все важные лица, которые раз за разом посещали подобные мероприятия, собрались. Кто-то сразу поздравил и вручил подарок, кто-то решил повременить. Это была скучная, рутинная часть, веселье начиналось, когда наступал прием гостей, прибывших издалека. Сегодня все были с дарами для правителя и старались особенно удивить, ведь обратить на себя внимание в таком потоке было очень престижно. Можно было бы расслабиться и получать удовольствие от представления, если бы не Дамале, сидящая рядом с Адамаском. Мне совершенно не нравилось, что он впутывает ребенка, совсем в недетские развлечения. Она рассказывала, о чем люди думают, и они вместе строили планы, как поступить с ними, испугать, казнить или помиловать, а может и наградить. Сердце сжималось. домале бывало, проявляла жестокость и абсолютно не ценила человеческую жизнь, хотя, по сути, была очень добрым ребенком. Но для нее это всего лишь игра. а Адамаск делал из нее монстра, подобного себе. Он очень сильно влиял на девочку и обладал абсолютным авторитетом. «Я была просто мамой. Она меня по-детски любила, и пока мы еще были близки». Но, видя полное неуважение о Дамаско, понимала, что я никто и нужно за отцом. Это было ужасно. Я уже теряла своего ребенка и даже не представляла, какое будущее ей уготовано. Сидела и с замиранием сердца следила за происходящим. Надеюсь, сегодня они не будут слишком жестокими. Ада уже устала, ей сложно было сидеть на месте. Хотелось, чтобы это бесконечное шествие прекратилось. Для маленького ребенка здесь не было ничего интересного.